Тут надо серьезно подумать, все взвесить. Не стоит действовать сгоряча. Тася, стараясь не шуметь, прокралась обратно в свою комнату. Легла в постель, но сна, разумеется, не было и в помине. Интересно, Серж уже пришел к любовнице? Прошло полчаса, и Тася не выдержала. Снова побежала в проклятое крыло. Женщина встала у двери, не решаясь постучать в нее, Сколько она стояла так. Ей показалось, что целую вечность. Она копила гнев в душе, распаляла себя злостью, чтобы легче было ворваться к любовникам. Старалась представить себе, как они там лежат полуголые среди скомканных простыней, и не могла. Обида еле тлела в душе. Она ханжа при полном равнодушии к мужу. Она пытается изобразить из себя оскорбленную женщину, Не все ли ей равно, с кем он развлекается?» Зачидила, догорая свеча, и Тася решилась, потрогала дверь. Она оказалась не запертой. Женщина осторожно прошла уже знакомым путем в комнате, из которой еле заметно пробивался свет. Встала на пороге. Серж, сидя у секретера, что-то писал. Кроме него в комнате не было никого. Не веря глазам своим, Тася молча, пересекла комнату и выглянула в прихожую. «Никого?» И дверь на улице заперта на большой крючок. Серж с интересом наблюдал за ее действиями. «Ты один?» Муж поднял в удивлении бровь. «Дескать, а с кем еще мне быть?» «Нет», — ответил он насмешливо. «Мурка любезно составила мне компанию». Он лениво махнул рукой в сторону дивана, на котором сладко подремывала трехцветная кошечка, любимица всего дома. Тася устала, села на первый подвернувшийся стул. Ей все показалось. — Что с тобой? — участливо осведомился Серж. «Ничего — Ничего, — Тася покачала головой. — Это крыло дома пустовало. Я заметила свет в окне и пришла взглянуть. — Думала, привидение? — Матрёна мне сказала, что здесь один хлам и грязь, вот я и удивилась, а тот мило, чистенько, уютно. Да, я решил перенести сюда кабинет. Под окнами сирень весной благоухает, соловьи поют. Приятно. Я подумала, что скоро наш дом наполнится детскими голосами, и надо бы освободить под детскую более тёплую комнату. Мой кабинет как раз подходил для этого. Тася с удивлением посмотрела на мужа. «О каких детях ты говоришь?» «Я думал, ты скажешь мне сама». «О чем?» «О том, что тебя тошнит от всякого запаха? О том, что на днях ты просила у Матрены соленых огурчиков?» «И что все это значит?» Тася ничего не понимала. Да ее тошнило раза два, ну и что? Съела не свежую рыбу, и причем тут огурцы? Серж посмотрел на нее как-то странно, покачал головой и тихо произнес: "Ты беременна, дорогая". То, что сказал муж, она не сразу осмыслила. Несколько минут Тася сидела, вспоминая о том, что на днях подумала о задержке месячных, но не придала этому значения. Боже, она беременна! «Серж, скажи, а когда ждешь ребенка, бывают галлюцинации?» «Не слышал», — нахмурился мужчина и с участием спросил. «Тебя что-то беспокоит?» «Не знаю, но мне явно не здоровится». В голове был туман, мысли разбегались. «Теперь тебе надо беречься». Серж подошел к жене, заботливо обнял и повел из комнаты. Он привел ее в спальню, уложил в постель, накрыл одеялом. «Надеюсь, ты понимаешь, что о близости между нами не может быть речи?» Спросил как бы мимоходом. «Почему?» «Можно повредить ребенку. Ты хочешь, чтобы родился урод?» «Разумеется, нет», — сморщилась Тася. «Поэтому ты не приходил ко мне?» «Конечно. Я ведь сказал, тебе надо беречься». «Я понимаю». — покорно отозвалась Тася. «Вот и славно!» Муж поцеловал ее в щечку и направился к двери. «Серж!» — окликнула она, когда он уже выходил из комнаты.